Глава 69 Волосы сбриты, но женщина все проводит и проводит руками по моей голове. Время от времени она охватается за бритву, втирает лосьон и избривает настоящий или воображаемый волосок. Она будто одержима, до ужаса напугана неведомыми последствиями. Ее собственные волосы причесаны в стиле популярному хорошо обеспеченных женщин подобного возраста. Стрижка боб с чуть взбитой макушкой. Искусно осветленные пряди подчеркивают красивые скулы. Наверняка она тратит на прическу немало времени каждое утро. Ее выбор понятен. Однако тщательность, с которой она бреет меня, кажется чуть ли не маниакально жестокой. «Идеально», — наконец говорит она, отступая назад. «Виноватый всегда ищет рациональное оправдание своим действиям, притворяясь, что сделал тебе одолжение». Из динамика в потолке раздается женский голос. «Хорошо. Теперь, Джейк, выбирать вам». Я знал, что так будет. «У нас две камеры», — объявляет голос. «Одна темная и холодная, другая светлая и жаркая. Какую выбираете?» Я смотрю на женщину. Чувствуется, что ее муж всегда оставляет выбор за ней. Шоколад или ваниль. Простое окно или арочная курица или рыба. К счастью, я не ее муж. Она открывает рот, но я ее опережаю. Светлую и жаркую. Хороший выбор, Джейк. Дверь распахивается, световая дорожка ведет нас по коридору в зал, в котором восемь камер. Динамик опять просыпается. Джейк, вам в тридцать шестую. Барбара, у вас камера номер тридцать пять. Значит, ее зовут Барбара. Мы переглядываемся. «Входите», — командует голос. Барбара перешагивает через порог своей камеры и останавливается. Внутри темно. Она сжимает мою руку, будто бы я могу нас спасти. «Входите», — повторяет голос. Барбара отпускает мою руку и заходит внутрь. Дверь захлопывается. Барбара испуганно всхлипывает. Я решительно вхожу в соседнюю камеру, стараясь не показывать вида, что мне страшно. Флоресцентная лампа светит ослепительно ярко, и, наверное, тут около сорока градусов жары. Дверь за мной захлопывается». К стене приделана узкая железная койка, на ней простыня, подушки нет, к стене же прикручен железный унитаз. На одинокой полке лежит потрепанный экземпляр кодекса. Я ложусь на койку, свет такой яркий, что приходится лечь лицом вниз. Проходит час за часом, я потею, ворочаюсь, не могу уснуть. Из соседней камеры дважды раздается крик Барбары, потом все стихает. Я снова осматриваю камеру. Глаза никак не могут привыкнуть к яркому свету. Ужасно хочется пить. Говорю себе, что в самом худшем случае буду пить из унитаза. Сколько меня здесь продержит? Пять дней шесть, а что потом? Лучше не думать.